Глава пятнадцатая С большим трудом я заставила себя спуститься к завтраку. После вчерашних событий чувствовала себя ужасно. К моему удивлению, в столовой я застала только Лили. Взяв варёное яйцо и налив себе кофе, я присоединилась к ней. Мы молча завтракали, прежде чем я решилась спросить, «Всё ли в порядке с миссис Доусон?» «Сегодня ночью мама улетела вместе с Джеком в Мехико». Лили бросила насмешливый взгляд в мою сторону. Моё сердце сжалось так, что стало трудно дышать. «Что ты сказала?» Я снова ревновала Джека к маме. В комнату вошёл Ник. «Что слышала? Джек взял маму с собой в командировку». Она смачно надкусила булочку, но тут же откашлялась и выплюнула её. «Фу, какая гадость! Это что, сыр со шпинатом?» «В командировку? В Мексику?» — ошарашенно спросила я. «Тебе, Джек, ничего не говорил по этому поводу?» — обеспокоенно вмешался Ник. «Ты думала, он на работе? Хм, я полагала, вы спите в одной постели. И ты даже не видела, как он собирал чемодан?» — продолжала острить Лили, но внезапно замолчала. Ник посмотрел на нее, предупреждая взглядом. «Разумеется, я ничего не видела, никакого чемодана. Под действием снотворного я крепко спала». Я кинулась к лестнице, подальше от насмешек Лили, моё горло сжимала обида. Я ненавидела миссис Доусон, она окрала моё счастье, моего Джека, и я ненавидела себя за свою слабость. Ведь я не могла управлять своими эмоциями, собственной ревностью. Хотелось сейчас же собрать вещи и уехать из ненавистного дома. Я крепко сжала подушку и зарылась в неё лицом. Ревность, словно жало, больно уколола меня. Внезапно чья-то рука прикоснулась к моим волосам. Меня нежно гладили по голове, будто я маленькая девочка. «Крис!» — послышался голос Ника. «Не слушай ты Лили. Она специально наболтала тебе всякой ерунды. Я думал, Джек тебе объяснил, зачем они с мамой отправились в Мехико». Я продолжала молчать. Меня трясло от злости. Он выдержал паузу. Джек полетел вовсе не в командировку. Сегодня 32 года, как не стало его отца. Мама тогда была на восьмом месяце беременности. Она очень любила этого человека и до сих пор хранит в сердце воспоминания о нем. Они полетели на его могилу, почтить память. Медленно, словно во сне, я обернулась к Нику и села рядом с ним. Он смотрел на меня с глубоким сочувствием. «Дик? Не отец Джека?» — с трудом выдавила я. «А как же ты, Лили?» Теперь многое начинало проясняться. Мне всегда казалось, что Джек другой. Смуглая кожа и тёмные волосы сильно отличали его от сестры и брата, и только голубые глаза матери объединяли их. Он наш слили отец, а Джек... Ник запнулся. «Он рождён от большой любви, но вне брака», — так всегда говорила мама. Родители отца Джека не дали ему жениться на маме. А потом он утонул во время шторма, который обрушился на побережье Табаско а мама вышла за папу. И, скорее всего, уже без большой любви, задумчиво произнесла я, поэтому у них такие натянутые отношения. Возможно, — пожал плечами Ник, — мне иногда кажется, что они чужие друг другу. Отец сам по себе, мама, до сих пор любит отца Джека, несмотря на то, что его давно нет в живых, оплакивает несбывшиеся мечты. — Так вот почему такая любовь к Джеку, — заметила я. «Да, Джек напоминает ей о его отце», — подтвердил Ник. «Лили, она тоже очень любит», — добавила я, но тут же поправилась. «Извини, я не хотела тебя обидеть, ляпнула. Не слушай меня». «Нет, всё в порядке». «Лили тоже женщина, и она во всём поддерживает маму, даже если та не права. Отсюда и любовь. А я в глазах мамы такой вот непослушный ребёнок». Ник опустил голову. «Знаешь, Крис, иногда я чувствую себя гадко. Мне пришлось уступить ей, предав себя» просто не выдержал, не смог сопротивляться. «Ваша мама — хороший манипулятор. Как жаль, что вы все приносите в жертву ее желаниям свои интересы!» Я грустно улыбнулась. «Как ты точно подметила!» — он засмеялся, удивившись моей проницательности. «А ты молодец, не поддаешься! Тебе легче, мы ее дети, нам сложнее сопротивляться!» Мама начинает взывать к чувству долга и говорить, что мы ей обязаны до конца своей жизни — Я бы не сказала, что мне легко противостоять ей. Мне тяжело находиться в этом доме. С мамой легко подружиться. Жаль, ты плохая актриса. Тебе не хватает банальной хитрости. Да, к сожалению, я очень плохая актриса. Боюсь, она с легкостью читает на моем лице все, что я о ней думаю. Ник, недомолвки разделяют нас с Джеком. Почему он сам не рассказал мне об отце? Он мог бы сделать это, когда мы еще только встречались». «Однажды я сказала ему, что он не похож на вас Лили, но он притворился, будто ничего не понял». «Не знаю, тебе лучше спросить об этом у него». «Джек, он такой...» Ник запнулся. «Категоричный, сильно обижен на отца и его семью, понимаешь?» «Не совсем», — я громко выдохнула. «Ну, он избегает этой темы, для него отца не существует. Возможно, поэтому он и не придал особого значения происходящему». «Вы, женщины, все воспринимаете по-другому. Улетел с мамой, трагедия. Посмотри на себя, ты вся горишь от злости». «Со стороны, наверное, выглядит глупо», — согласилась я. «Ничего не могу с этим сделать. Да, я ревную Джека к маме, пусть и звучит это абсурдно». Ничего абсурдного в этом нет. Ник неожиданно приобнял меня за плечи, прижавшись губами к макушке моей головы. Я не успела опомниться, как увидела в дверях Лили. «Интересно, и что у нас здесь происходит? Джеку это точно не понравилось!» С осуждением произнесла она. Как долго она наблюдала за нами, не знаю, но, судя по словам, она увидела то, чего не должна была. Ник встревоженно оттолкнул меня, но Лили уже покинула комнату. Он бросился вслед за ней. «Все произошло так быстро, что я не могла до конца осознать происходящее. Для меня все было словно в тумане. Я сидела в полной растерянности». В том, что Лили расскажет об увиденном маме, я не сомневалась. А миссис Доусон обязательно поговорит с Джеком и убедит его в моем легкомыслии. Я почувствовала ком в горле и сжала губы в ожидании худшего.